Глава 7. Яну и Данилу доставили в городскую больницу, и сейчас в больнице шел врачебный обход. «Вы курите?» — спросил врач Соколов, полный лысеющий мужчина в белом халате и в очках. «Нет», — покачала головой Яна, пытаясь половчее натянуть на себя больничный халат, который был ей на удивление мал, словно из детского отделения. «Плохо. Сейчас бы в самый раз», — покачал головой врач. «Нервы успокоить!» «С Гордеевым что-то случилось?» Испугалась Яна, оставляя свои тщетные попытки борьбы застегнуть халат и являя врачу свои прелести. Тот пододвинул стул и сел около её кровати. «Не волнуйтесь, я с Гордеевым знаком. Он парень крепкий. Правда, два ребра ему сломали. Рану на животе мы тоже подлатали. Досталось бедолаге!» Вздохнул врач. «Его ведь ветеринар зашивал!» — прищурился Соколов. Яна почувствовала подвох. «Не знаю, я не присутствовала», — отрезала она. «Верю, верю», — улыбнулся понимающий доктор. «Но я вообще-то не на эту тему хотел с вами поговорить». «Интересно, о чем же?» «Вы, Яна, меня простите, но у нас городок маленький. Слухи быстрее ветра распространяются. Оказывается, у вас с Гордеевым роман, и давно это у вас». Яна аж задохнулась от возмущения. «Послушайте, как вас там?» Она всмотрелась в его бейджик на лацкане белого халата. «Вадим Соколов. Вам-то какое дело? Что вы летите в чужую личную жизнь? Я вас вообще первый раз в жизни вижу. Из какого перепуга должна открывать вам свою душу? Вы по совместительству не местный священник, нет?» Врач отмахнулся. «Да не нужна мне ваша душа, Яна Карловна. «Любите вы кого хотите, на здоровье. Тут дело в другом. Ваши отношения с Данилом Гордеевым вызвали... Как сказать яснее? Вызвали череду опасных для жителей города обстоятельств. Вы в некотором роде уважаемая возмутительница спокойствия, катализатор, так сказать, взрывоопасных ситуаций. А это, поверьте, никому не нравится. У всех семьи. Дети. Вы могли бы говорить яснее?» «Яснее? Мог бы. Ведь и дня не прошло после вашего появления в нашем городе. Как вы вошли в жесткий конфликт с гражданином Пушкиным». «Гражданином? Да какой он гражданин? Бандит первостатейный, убийца и насильник. Его место на нарах за колючей проволокой. А он тут у вас павлином похаживает и страху нагоняет. Как вы вообще это терпите? Куда правоохранительные органы смотрят? В его карман?» «Тише, тише, уважаемая. Я не уполномочен отвечать вам на вопросы по поводу работы наших правоохранительных органов. Я отвечаю за другие органы, человеческие. А господин Пушкин попал к нам в больницу с ожогом головы и колотой раны глаза. А ведь это вы постарались, Яна Карловна?» «Да, постаралась. Это была защита. В первом случае он грозил мне изнасилованием, а во втором вообще собирался нас с Гордеевым убить». Даже яму его халую выкопали. И место подобрали замечательное — на кладбище. Как вам такие действия вашего почётного гражданина? С фантазией работает ваш гражданин Пушкин. Видно, он любитель романов Стивена Кинга. Я что, ему глаз выколола?» Спохватилась она. Врач встал со стула. «Сейчас над ним колдует наш окулист. Мужик пьющий, но опытный», — ответил он. «Классную вотузу и кибану соорудили». Воткнули острый металлический стебель от искусственного цветка прямо в глаз. «Эффектно!» «Странная характеристика для врача. Опытный в чем? В приеме алкоголя?» «Нет, как врач. Стаж — 40 лет. Столько повидал, но вот цветок с могилы в глазу. Это даже для него слишком. Что под руку попалось, тем и защищалось. Он бы убил меня. Время шло на секунды». «Я понимаю» вздохнул врач. «Я ведь по-дружески хочу вас предупредить. Туз это дело так не оставит. Вам надо немедленно уезжать. И не факт, что он не бросится со своей сворой, разыскивать вас по городам и весям, чтобы отомстить». Врач зябко поёжился. «Даже представить страшно, какую казнь он вам придумает». «А разве ему покушение на жизнь двух человек просто так сойдет с рук? Ему тюремный срок грозит». «Это так». Но на свободе останутся его приспешники. А это прямая угроза вашей жизни. Уезжайте от греха подальше, Яна Карловна. Мой вам совет. И вам спокойнее, и нам. Уж больно у вас характер суматошный. Всех жителей на уши поставили. Говорят только о вас. Уж прямо только обо мне. Представьте себе, как говорится, новость дня. Мне, конечно, лестно. Но я сюда приехала не на прогулку. Вот даже как. «А я думал пункты общественного питания поджигать и воевать с местными авторитетами», — ухмыльнулся врач. Яна дернула плечиком. «Не вижу ничего смешного, господин Соколов. У меня в вашем городе дела». «Вы приехали и уехали. А Гордееву здесь еще жить. У вас же с ним кажется любовь». «Если вам кажется, уважаемый доктор, то нужно креститься», — отрезала Яна. «Между прочим, у меня есть любимый человек и дети». «Да?» — удивленно поднял светлые брови доктор. «Не знал». «Теперь знаете. И давайте больше не будем об этом говорить. И так на душе тошно». Дверь распахнулась, и в палату вошел жизнерадостный мужчина в халате на распашку. «Привет, Вадим. Вот ты где. А я тебя ищу. Ой, извините», — заметил он Светкову. «Не помешал?» «А вот и наш волшебник-окулист, Сергей Антонович Подгорный». Представил Яне нового доктора Соколов. «Серж, ну, как там наш туз?» крапленной колоде наш туз», — хохотнул окулист. «Такое ранение — дело непростое. Рассечена капсула глаза. Любое проникающее ранение глаза относится к разряду тяжелых. Нередки случаи, когда при относительно небольшом повреждении тканей развиваются опасные осложнения. А тут такое». И доктор развел руками. «Пока никаких прогнозов. Будем стараться». «Ты, Серж, диагноз от Бога. У тебя глаз алмаз». «Чего теперь не скажешь про туза?» — пошутил подгорный. «Извините». — сконцентрировал он свое внимание на Яне. «Это же вы так постарались?» «Талантливо». «Благодарю. Но так получилось. Хотя я этому скоту желаю самой страшной смерти. Вам же наверняка известны подробности». Отвела она взгляд, не желая выглядеть маньячкой, которая нападает на людей и выкалывает им глаза по своей прихоти. «Вашу ручку!» И этот, казалось бы, солидный человек проявил необыкновенную гибкость и загнулся и поцеловал руку Яны, не успев получить ее согласие. «Вы сильно преувеличиваете мои возможности и мое отрицательное влияние на жизнь вашего городка», сказала Яна Соколову. «Приехал следователь из Волжска», — сообщил Подгорный. «Отреагировали на ваше заявление о похищении и попытку убийства? Вряд ли Тузу все это сойдет с рук. На вашей стороне огромный козырь, местный участковый. Этого им не перешагнуть. все таки представитель власти. А Данила ваш? Уже заштопали. На месте не сидит. все рвется в бой. В больнице лежать не хочет. Категорически. Про вас все спрашивает». «Волнуется!» — подмигнул ей окулист. «Вы еще добавьте, что весь городок решил, что мы любовники!» — вспыхнула Цветкова. «Мало ли что люди болтают!» — улыбнулся Подгорный. «Но лично мне все равно. Я рад за Данилу. Парень весьма положительный. Живет здесь сравнительно недавно. Но деловая хватка у него знатная. Многие наши красавицы хотели бы стать ему подругой и скрасить одиночество. Но пока надолго, вернее, больше, чем на одну ночь». «Это никому не удалось», — сказал доктор. «Вы и это знаете? Такие подробности?» «Со свечкой стояли», — ахнула Яна. «Ну и городок у вас. Я бы сказала, сказочный. Суете нос куда надо и не надо. Лучше бы вон занялись порядком в городе. У вас тут питомник бандитов», — нахмурилась Цветкова. «Можно я уйду из больницы?» — сменила она резко тему разговора. «Я вас уговаривать не буду». «Следователь с вами поговорил. Тус вызвал уже двух лучших адвокатов, но соскочить ему вряд ли удастся. Хотя он пытается сыграть роль потерпевшего». «Следователь меня не задерживает. Вернее, не считает преступницей. Но просит задержаться в городе на несколько дней, чтобы, если что, ему не мотаться в Москву», — сказала Яна. «Ладно, не наделайте глупостей только. Надеюсь, что больше не увидимся», — подмигнул ей доктор. А вот Гордеева я бы оставил в больнице. Но его не удержишь точно. Яна вышла из дверей больницы и глубоко вдохнула. Какой воздух! Красота! К ней кинулись ожидавшие ее Данила и Ася. Ну, наконец-то! Что ты там так долго? Прихорашивалась, что ли? Аська, куда нам торопиться? Мест в гостинице все равно нет. Пойдем что ли, на берегу посидим? Обедить меня хочешь? Надулся Данила. «Неужели, думаешь, я оставлю вас на улице? У меня огромный дом. Внизу ресторан, а на втором этаже жилые помещения. Я ещё вчера хотел предложить. Вы можете у меня жить сколько хотите. Лично я буду только рад. И вообще, это даже не обсуждается. Забираю вас к себе. Заодно присмотрю за тобой, Яночка. В обеду не дам». «Это еще кто за кем присмотрит?» фыркнула Ася. «Наша-то Яна?» не десятка». «Заметил». Яна оценила предложение Данилы. Оно оказалось как никогда кстати. И надо было быть совсем дурой, чтобы отказаться. Ей до ужаса хотелось принять ванну и лечь в нормальную кровать. У Данилы оказалось очень мило. Приятно пахло деревом, большие окна, просторные комнаты, атмосфера покоя и доброты. Правда, ее несколько удивил интерьер. утонченный, но в то же время простой. Летящие занавески из легкого тюля, веселые диванные подушки и покрывало, стол под узорной скатертью, Уютные комоды с салфеточками, тканые дорожки на полу и кресло-качалка с клетчатым пледом. На стенах неброски, но оригинальные украшения. Просто картина из журнала уютный дом. Данила перехватил удивленный взгляд в своей белокурой гостьи и несколько смущенно сообщил: «Работала дизайнер женщина». Симпатичная такая девушка. Все повторяла, что в такой местности, да в деревянных хоромах, очень мило будет смотреться. Стиль Прованс. Французский кантри. Я тогда повел себя как дурак. Какой к черту Прованс? А она мне под нос буклет своей фирмы сует. Свежесть морского бриза, пикантность прованских трав и пьянящий аромат лаванды. Откуда здесь море? Какие травы? Лаванда. Лягушки вечером у реки в ассортименте. «Квакают, не заснешь. Комары тучей. Река же близко. У всех в полисадниках морковка, лук да редиска. Какие нафиг прованские травы?» «Не оправдывайся. Женский стиль. Довольно славненько. Думаю, ты позволил этой девушке-дизайнеру творить здесь все, что она хочет, с учетом сугубо личных, возможно, интимных отношений». «Ты ясновидящая?» — поднял брови Данила. «Слегка». Жизненный опыт и женская интуиция. Данила открыл перед Яной дверь одной из комнат. «Не буду мешать. Отдыхай. Ася, пойдем, Я размещу тебя в комнате рядом». Яна осталась одна. Она вошла в ванную комнату и огляделась. Светлая палитра оттенков стен и пола с преобладанием розовых и голубых тонов. Ванна на ножках. Большое окно. Яркие элементы декора в виде цветочного букета. Небольшие картины в зеркальных рамах, на полочках косметика. Яна наконец-то смогла принять ванну с душистой пеной. Она так устала, ее так разморила, что она чуть не уснула прямо в воде. Закутавшись в мягкое полосатое полотенце, Яна добралась до удобной полутораспальной кровати и рухнула на нее, как подкошенная. Но в три часа ее словно подбросило. Она проснулась, как от удара. Открыла глаза и огляделась. Сначала она не могла понять, где находится, но потом вспомнила. Она сунула ноги в пушистые тапочки, накинула мягкий махровый халат, который висел в ванной, и отправилась на кухню. Ей ужасно захотелось пить. Открыв холодильник, она обнаружила банки с пивом и открытый пакет с апельсиновым соком. Яна выпила стакан сока, вернулась в свою комнату и снова улеглась в кровать. Сначала сон не шел к ней но потом она словно провалилась в бездонную яму, и ей привиделось яркое, тревожное, запоминающееся видение. Перед ней якобы стоял высокий незнакомый мужчина в шляпе и очень зло смотрел на нее «И зачем вы хотите, чтобы я это покупал?» — недобро спрашивал он, наступая на Яну. «Это же не завод. развалины Руины». Яна сразу же сообразила, что речь идет о хлебобулочном заводе а злобный мужчина — это потенциальный покупатель этой рухляди, старостин Илья Евгеньевич. Яна отступила на несколько шагов, но мужчина неумолимо надвигался на нее со словами. «Зачем, Яна? Зачем?» «При тут я?» — оправдывалась Цветкова. «Я только посредница. Это вы сами захотели его приобрести. Больше скажу, я удивлена, что вы покупаете такое странное строение. Я-то тут при чём? Ваш каприз. Нет, это вы, риэлторы, словно назойливые мухи. Впаривайте, уговаривайте, расписывайте прекрасными красками достоинство предлагаемых объектов, как что-то очень выгодное для вложения денег. Словно гипнотизируете своих клиентов. И они уже под гипнозом. Подписывают любые документы. Яна, трепеща от ужаса, не успела ничего возразить Илье Евгеньевичу, как он вдруг прижал ее к стене и закричал ей в лицо. «Яна, помоги! Найди меня! Пообещай, что ты меня не кинешь! Я погибаю!» Яна в ужасе открыла глаза. Лоб ее покрылся капельками пота. «Мамочки!» прошептала она непослушными губами. «Янка! Янка! Ты как? Вставай! Уже много времени!» Перед ней стояла Ася и трясла ее за плечо. «Ой, что это я? Выдохнула Яна, натягивая на себя одеяло. «Где я?» «Шучу. Который час?» «Почти одиннадцать. Мы с Данилой уже позавтракали, забеспокоились о тебе. Ты же ранняя пташка». «Слушай, какой этот Данила привлекательный? Располагает к себе». «Так замутись с ним», — зевнула Яна. «Издеваешься? Он только о тебе и твердит. Яна, да Яна! Ты извини, но я немного рассказала о тебе, о твоей жизни». «О том, что у тебя трое детей?» «Немного?» «Представляю. Надеюсь, ты рассказала ему о Мартине, чтобы он прекратил так плотоядно смотреть на меня», поинтересовалась Цветкова. «Самую малость. Извини, я не ради своей выгоды. Уже понятно, что я Данилу никак не интересую. Я тебя спасти хочу. И Мартина, чтобы беды не случилось». «Спасибо за заботу». Яна откинула одеяло и убежала в ванную. Она привела себя в порядок, сделала красивую прическу. Косу-колосок, куда удачно вошли все мелкие топорчащиеся прядки, и надела нарядную блузку и удобную юбку. Завтрак приготовил для нее Данила, а букет из красных роз создавала радостное настроение. «Мне не надо сегодня жарить яичницу», — уточнила Яна. «Веранду еще не починили, но рабочие работают над этим» улыбнулся Данила, у которого дух захватила при виде Яны. «Я сегодня постараюсь угодить вашим вкусам, госпожа!» «Надеюсь», — кивнула Яна и села за стол. На завтрак Данила предложил ей творожный мусс с ежевичным желе и конфитюром из лесных ягод, украшенный черной и красной смородиной. Кружевные, очень аппетитные блинчики были свернуты в тонкие аккуратные трубочки, начиненные белым шоколадом с ванильной ноткой и темным шоколадом с ароматом кофе. Глазированный персик в карамели и сахарной пудре с листиками мяты завершал королевский завтрак. На стол были поданы свежевыжатый малиновый сок с кубиками льда и кофе сорта «Бурбон». «Боже мой, Данила, это гастрономический оргазм!» — воскликнула Яна. «Я не ожидала. Это чудесно!» Данила сел напротив Яны. «Я очень рад, что тебе понравилось. Извини за кофе, но сортов копили вак...» и Блэк Айвори. У меня нет. Это дорогие сорта. У нас здесь на такое спроса нет. Я реабилитирован? Вполне. Давно не ела так вкусно и изысканно, подтвердила Яна. Испортить вам аппетит? Спросила Ася, которая подошла к столику. Попробуй, милостиво разрешила Цветкова. Ася протянула ей телефон и показала Яне то, что они отсняли на кладбище. Тебе телефон тус вернул? Ага, вернул. «Как бы не так. У него отобрали. И твой тоже, кстати. Он у меня». Но до этого фотографировал участковый. Потом мне скинул снимки. «Это Людмила?» «Да, это она. Такой я ее и запомнила», — печально сказала Яна. «Это точно Кузнецова-Пушкина на фото?» — уточнила Ася. «А какой смысл на памятник ставить фото чужого человека?» — пожал плечами Данила. «Ведь люди-то близкие на похоронах были». «Ну, когда Людмилу хоронили, памятника еще не было. Его позже поставили». «Интересно, с кем я говорила в Москве?» — спросила Цветкова. «А вот это правильный вопрос», — похвалила ее Ася. «Я еще вчера, на всякий случай, позвонила Виталию Николаевичу Лебедеву». «Кто это?» — заинтересовался Гордеев. «Московский следователь». «Издеваешься?» — напряглась Яна. «Зачем ты это сделала? Я тебя не просила. Теперь опять придется выслушивать, что я черная метка, что я опять куда-то влезла». Яна и полковник полиции, следователь по особо важным делам, были знакомы более 20 лет, и их отношения больше напоминали извержение вулкана, чем дружбу. «Ты знаешь, что говорить он может что угодно, но если надо, то для тебя и в космос полетит», — отмахнулась Ася. «Так вот, я не вводила его в курс дела на сто а то он сейчас бы уже здесь был, а просто попросила навести кое-какие справки». «И на этом спасибо», вздохнула Яна. «И что Виталий узнал?» «Мало что. В больницу действительно была доставлена неизвестная женщина без документов. Ее привезли по скорой. Несчастную сбила машина. Больше всего пострадало лицо. Водитель, который ее сбил, когда она переходила дорогу в неположенном месте, оказался порядочным и состоятельным человеком. Он привез ее в больницу и полностью, даже с лихвой, оплатил ей лечение и позже пластические операции. Зарегистрировали ее как кузнецову Людмилу. Дама была замкнутая, словно немного не в себе. Но это и неудивительно при таких-то травмах. Странно, что ее никто не навещал. Почему? Я приходила. Ну, это было один раз. И твой визит был, как я понимаю, по ее просьбе. Она несколько раз ложилась в эту больницу, уточнила Яна. Да, ты приходила к ней после последней пластики. Яна задумалась. Сначала лицо было искалечено, потом пластика. Как эта дама выглядела на самом деле, никто сказать не может. А сейчас она там? Поговорить с ней можно? поинтересовалась Яна, допивая кофе. Нет, она ушла из больницы на следующий день после того, как ты была у неё, и больше не объявлялась. Куда и зачем? Никто не интересовался. Хирург, который был её лечащим врачом, конечно, не очень доволен, что она рановато для своего здоровья покинула больницу. Но никакого криминала в этом не видит. И угрозы её здоровью тоже нет. Поэтому в больнице никакого беспокойства не проявляли, По поводу ухода пациентки. Сейчас ведь никого силой не удержишь. А паспортные данные? Адрес? спросил Данила. Она объяснила, что не помнит свой адрес. Временная амнезия после травмы. Яна пояснила. Думаю, врачи не особо и докапывались, кто она и откуда. Главное, больная за все платила, и деньги эти, я представляю, были не маленькие. Именно так все и было а потом она выписалась и просто исчезла, растворилась. Кому какое дело до нее? «Мне становится все больше любопытнее, что же это за тетка такая?» — сказала Яна. «Зачем она втянула меня в эту историю? Послала в этот город? Приплела мистического покупателя?» Ася покачала головой. «Да уж, потрясающая историка, ничего не скажешь. Хоть Шерлока Холмса приглашай». Яна посмотрела на Данилу. «Мне бы надо вернуться домой. Но думаю, что не все вопросы с полицией еще улажены». Данила несколько взволнованно ответил. «Домой ты еще успеешь. Здесь такая каша заварилась, что ложка не провернешь. Думаю, вам с Асей придется задержаться здесь на недельку-другую». «Я не могу», — воскликнула Ася. «Это Яна сама себе хозяйка, а у меня работа». «Ничего, подождет твоя работа», — посмотрела на подругу Яна. «Напишешь заявление на отпуск? Ты что, хочешь оставить меня одну?» Ася растерялась. «Нет, что ты, Янка, я ни за что тебя не брошу». «Ну и ладненько», — сказала Цветкова, вставая из-за стола. «Спасибо тебе, Данила, ты волшебник. Смотри, нам с Аськой понравится столоваться у тебя. Ты нас отсюда палкой не вышибешь». «Буду только рад», — улыбнулся Данила. «Чем займётесь сегодня?» Я не понравилось, что Гордеев как бы отстранился от них с Асей. «Мал, чем вы будете заниматься, не знаю. А у меня свои нормальные дела. Бизнес, ремонт и прочее». Хотя разве его можно было упрекнуть в этом? Он и так из-за них сильно пострадал. «Найдем, чем заняться», — ответила Ася. «Только мне говорите, куда и насколько собираетесь уйти, чтобы я проконтролировал», — попросил Данила, — уже заранее предвкушая реакцию Яны. Но, как ни странно, она никак не отреагировала. Сделала вид, что не услышала. «Я съезжу за продуктами на рынок», — сказал Данила. «Никто не хочет со мной», — посмотрел он на Яну. «Хочу отдохнуть, если ты не возражаешь», — ответила она, толкая ногой Асю. «Я могу с тобой съездить», — вызвалась Ася. «Поехали», — вежливо согласился Данила, не пытаясь скрыть небольшое разочарование».